17 Из-за стен послышались крики. Это часовые задержали людей, возвращавшихся из леса с дровами, нагруженных, как вечные животные, на дальнем конце моста, перекинутого через ров. Никто не войдет в цитадель, пока свет Деницы не позволит разглядеть его черты. Однажды разбойники уже пробрались в замок, и теперь любому очевидно, что повторить эту ошибку Жан Аркур не позволит. С той самой поры, когда замок был атакован, и его слуг и селян вырезали, среди челяди пришлось провести ряд замен. Слугами распоряжался временный дворецкий, и было яснее ясного, что все трудятся почти без отдыха, чтобы подготовиться к празднованию Рождества. Война обошлась, знать и дорого, почти лишив ее ресурсов. Мало того, что к подобной бедности аристократы не привыкли, Так заодно это привело к тому, что некоторые слуги исполняли обязанности не столь искусно. Блэкстоуну предоставили право покидать замок, но только в сопровождении четверых вооруженных людей. Тягость невелика и не помешает ему получше приглядеться к окружающей местности на случай, если придет день, когда придется податься в бега. Когда король Эдуард огненным смерчем пронесся по Нормандии и когда сэр Готфрид, Привел его с остальными к замку в прошлый раз, они шли с севера и запада. Теперь же Тумасу хотелось углубиться подальше на юг. Д'Аркур пришел в конюшню, когда конюх заканчивал затягивать подпругу. При виде гнева исказившего лицо Д'Аркура слуга съежился. «Кто выбрал эту лошадь?» – грозно вопросил Д'Аркур. «Я», – неуверенно отозвался Блэкстоун. Схватив висевший на колышке хлыст, Деаркур хлестнул несчастного конюха раза три-четыре, пока тот не отступил, опустившись на колено. Пока Томас боролся с собой, чтобы не броситься вперед и не схватить руку с хлыстом, наказание уже закончилось, и Деаркур швырнул хлыст на усыпанный соломой пол. «Возьми жеребца!» — приказал он слуге, у которого на лице и шее уже проступили багровые рубцы. Когда тот поспешил во тьму конюшне Блэкстоун обратился к Даркуру. «Зачем вы это сделали? Я выбрал не ту лошадь. Не смей подвергать сомнению то, что я делаю у себя дома, Томас. Я одарил тебя своей дружбой, но у тебя здесь никаких прав, кроме тех, что дал я». «Если вы наказываете человека за мой проступок, я имею право знать, что сделал не так». «Ты выбрал кобылу». «Всем моим слугам известно, что ты произведен в рыцаря, а рыцарь ни за что не оседлает кобылу». «И вы выпороли его за это? Смилуйтесь!» «Я едва коснулся его хлыстом. Он должен был исправить твой выбор. А теперь пусть этот кусок дерьма оседлает твоего коня. Я не позволю, чтобы ты выехал отсюда, выставив меня на посмешище». Инстинкты толкали Блэкстоуна пойти к побитому, заплатившему за его ошибку, Но он устоял перед искушением, опасаясь, что его действия могут лишь привести к очередному наказанию невиновного. Он все еще иноземец в этом новообретенном краю привилегированных и жаждет лишь одного – оказаться от него как можно дальше. Христиана была недовольна. С чего это ему вдруг возжелалось отправиться за леса до дальних пределов земели влияния Даркура? Разбойники и убийцы могут выскочить, как ночные духи в кошмарном сновидении. К чему такой риск теперь? Почему бы не подождать? Дождаться, когда он еще более окрепнет и сможет путешествовать в компании самого Д'Аркора? Он дал ее тревогам развеяться самим по себе. Он постиг, что бывают времена, когда ее чувства вскипают, как ручей в паводок, и лучше переждать, когда наводнение схлынет». Нужно всего пару минут, чтобы она припомнила, что у нее нет права вставать у него на пути, но ее глубокий, страстный прощальный поцелуй одарил его привкусом и обещанием радушной встречи по возвращении. Блэкстоун смерил взглядом солдат, отправляющихся вместе с ним. Даркур избрал самых крупных и сильных из своего скудного гарнизона. Понимая, что будет, Томас вздумает ослушаться приказаний господина, Чтобы обуздать его, потребуется четверо. Все четверо были облачены в цвета деаркура и на несколько лет старше Блэкстоуна. «Мелан!» — сказал граф, указав на одного из воинов. «Командир твоего эскорта! Он добрый боец, слушай, что он тебе говорит! Поедешь не далее недельного перехода. Мое влияние простирается только дотуда». «Есть города, удерживаемые королевскими людьми и наемниками, а наемные ублюдки возьмут твою шкуру в качестве трофея, ежели прознают, что ты англичанин, а после продадут ее королю. Резня их ремесло. Не отклоняйся от основных трактов через леса, а ежели увидишь вооруженных людей, не стой у них на пути. И держи рот на замке, твой акцент выдает, что ты не из этих краев». «Я изумлён, что вы вообще отпускаете меня», — поведал ему Блэкстоун. «Кабу не отпустил, ты сам рано или поздно нашёл бы собственный путь. Да ты, пожалуй, так его уже изыскал», — заметил Деаркур. «Ты проводил вечера в моей библиотеке. Полагаю, к сему моменту тебе известен каждый коридор и дверной проём». Томаса не подозревал, что за его передвижениями в часы тьмы следят настолько пристально. «Я каменщик». «Мне нравятся чертежи зданий, и они достались вам от отца». В качестве оправдания произнес Блэкстоун. «Пойми ты, раз и навсегда, Томас, я дал дядюшке слово, что ты будешь под моей протекцией, а он дал слово вашему королю, и не смей об этом забывать. Сие долг чести». «Но вы не просили моего слова, что я не попытаюсь бежать. Считаете, что я не заслуживаю чести?» Поглядев на него, Деаркур улыбнулся. «Мне незачем тебя просить, ты вернешься», — проговорил он, давая знак открыть ворота. все я вам неведома». «Нет, ведомо Христиана здесь». Деаркур повернул обратно к думу, собаки преданно затрусили за ним. Блэкстоун свободен, как и желал, но нормандский барон прав. Узы, удерживающие его здесь, остались в стенах замка. Раненая нога Блэкстоуна запротестовала, когда он наддал пятками, направляя коня по узкому деревянному мостику с таким же гулким цокотом, как сэр Гилберт Килбер, во время атаки всего несколько месяцев назад. Казалось, это было в иной жизни. Теперь юный лучник сам выехал как рыцарь с четырьмя войнами эскорта и волчьим мечом на боку. Блэкстоун не возражал против безмолвия экскорта, пока они ехали по знакомым дорогам, понемногу иссякавшим до троп, проложенных крестьянами к своим деревням. Угрюмые стражи держались в двух десятках шагов позади него, но время от времени он слышал, как они недовольно ворчат из-за поручения. Каждый вечер, когда они разбивали бивак, До его слуха доносились обрывки разговоров о том, как они не любят англичанина. Но не повиноваться жану да Аркуру не смеют. Даже если они убьют его по дороге, представив все, как будто на них устроили засаду разбойники, жизнью они могут проститься, пока мест блэкстоун в полной безопасности. В прозрачном утреннем воздухе разносился хруст легкой пороши, подмерзшей за ночь под копытами лошадей. А поскольку день выдался безветренный, далекие дымы от деревенских очагов говорили, где находится каждое селение. Ландшафт отпечатывался в его памяти картой. Угловатые опушки сменились плавными перекатами холмов. Косяк гусей, плывущих по извилистой речушке, сообщил ему, в каком направлении течет вода, когда река скрылась в дальнем лесу. Но чем дальше они уезжали от замка, тем больше и больше тревожился его эскорт. Теперь они не отставали от него, а двое сопровождающих ехали впереди в шагах в пятидесяти. Когда они подъехали к перекрестку, впереди открылась широкая полоса лугов, по обе стороны огражденная широколиственными лесами. голые ветки деревьев окостенело тянулись к небу, будто впившиеся в него его ведьмины когти. «Суеверия наложницы религии». Даже Томас ощутил, что нечто зловещее таится вне поля зрения за деревьями, и когда с вершины дерева спорхнул ворон, пролетев поперек дороги перед ними, а потом уселся на ветку неподалеку, устремив на них стеклянистый взор, похожих на бусины глаз, воины перекрестились, а Блэкстоун поцеловал серебряный амулет, висевший на шее. суеверие предупреждало их всех, что смерть обрядилась в личину дьявола, а нахохленный ворон – Знамение чего-то более зловещего, нежели обыкновенное невезение. Повернув коня прочь, Блэкстоун направился в противоположную сторону. Демонстрировать свою отвагу злым духом бессмысленно. До да его слуха донеслось одобрительное бормотание сопровождающих всадников. Похоже, теперь англичанин уже не казался им такой уж обузой Ни один из них, да и человек, которого они охраняли, Даже не догадывался, что их неуместная уверенность в том, что они уклонились от опасности, скоро развеется, как пар их дыхания в морозном воздухе. Пределов влияния до аркура они достигли на пятый день. Деревенские лачуги раскорячились в грязи. Как жирные свиньи. Куры что-то выклевывали из грязи. Дворняга заскулил от свирепого пинка крестьянина. Когда они проезжали по главной улице, за ними следовали испуганные но озлоблены взоры ввалившихся глаз крестьян. Кособокие хибары расположились на прогалине в лесу, так что Блэкстоун даже приблизительно не мог предположить, сколько человек живет в деревне кристоф ля На пажитях не было ни единой овцы. Их зарезали месяц назад и, скорее всего, уже съели, а любые остатки баранины засолили на грядущие темные дни. Томас не заметил никаких признаков деятельности. Вероятно, озимый сев ячменя уже закончился, а груды-репы рядом с хибарами служили доказательством, что прокормление на зиму уже собрано. В воздухе тянуло горьковатым запахом горна. Значит, где-то здесь трудится кузнец, хоть и не слышно звона молота а металл, выдающего местонахождение кузни. Потаивший ночной иней до сих пор сочился капелью с набрягших влагой кровель. Домишки... Таились в тени низины, недосягаемой для лучей низкого солнца. Дым цеплялся за тростниковые кровли, как шелк за терновый куст. Это поселение ничем не отличалось от всех прочих, которые Блэкстоун и конные лучники спалили дотла по пути к Кану. «Сколько здесь живет людей?» – обернулся он к одному из сопровождающих. «Никто не ведает Они плодятся, как блохи на собачьей спине», – отозвался тот, сплюнув в грязь. «Покровительствует ли им ваш господин?» – поинтересовался Томас. «Входят ли они в имение?» «Не ведаю, мой господин. Иные сих весей в нашем ведении. Аббатств поблизости нет. Нет и других поместьй. Может, сброд мессира до Аркура, может, чей-то еще. Нам тут останавливаться не след. Они ненавидят англичан, и их тут довольно дабы учинить беду». «Думаешь, они подымут шум и гам против меня?» «Сбежится толпа и попочуют нас дерьмом. Они будто окаянные твари ночные, выскакивающие невесть откудова. А крестьянин с тикачем может отрубить коннику ногу. Так же запросто, как любой треклятый английский латник. Прошу у вас прощения, мессир». Блэкстолм пропустил издевку мимо ушей. «Будь дело в Англии, Томас уже знал бы, к какому имению принадлежит какая деревня. Ярмарки графства и пиршественные дни сводят селян вместе, и они обмениваются новостями и пересудами от деревни к деревне. Здесь же эти виланы живут в сумраке леса, предоставленные сами себе, и, наверное, совокупляющиеся с собственными родственниками, и смотрят на любого чужака коса». блэкстоун направил коня к околице. Вы должны разузнать об этих людях. Они должны знать вас и кому вы служите Однажды они могут понадобиться вашему господину, они могут понадобиться вашему королю». И, — подумал Томас про себя, — ему тоже, если путь приведет его сюда снова. «Так точно, ваша милость. Мы видим, как полезны могут быть подобные, коли будет объявлен Ариях Боон». Примечание. Призыв ополчения вассалов. Французский. Конец примечания. «За место мишеней для наших стрел и подстилок для копыт коней наших рыцарей!» «И таранов, дабы прошибить вашу стену щитов!» Он снова сплюнул. «Польза, как в борделе от монахини в поясе целомудрия!» Блэкстоун придержал коня рядом со строением, казавшимся крепче других. «Чуешь?» «Выгребная яма!» «Нет, еда!» С этими словами Томас собрался спешиться. «Не ходите туда!» предостерег один из воинов. «Этим ублюдкам не по душе любые чужаки, откуда вы бы те ни были». «Я не причиню вреда», — ответил Блэкстоун, когда воины повернулись в седлах, обратив взоры на него. «Со времени разгрома под креси даже королевским людям грозит опасность. Они думают, что мы драпаем от англичан», — поведал ему другой. «Под креси я трусости не видел. Я не видел никого отважнее тех, кто шел против нас» стоял на своем Томас. «Господин Томас, попробуйте речь сию этой братьей». Солдаты были явно единодушны в желании удалиться отсюда. «Крестьян донимают недуги, даже воздух, коим они дышат, может быть, смертоносен», — подхватил другой. Меллун подъехал ближе к Блэкстоуну. «Сие неразумно, и мы не можем выставить дозор в столь большой деревне». «Пора возвращаться, мы уже миновали полпути чаю». Но Томас уже спрыгнул с седла. «Господин Томас, а ежели беда?» «Нассать на них!» — рассмеялся Блэкстоун, проговорив это по-английски, чувствуя всплеск радости от матершины на родном языке, и снова, перейдя на французский, приказал. «Ждите меня!» Не успел кто-либо из слова молвить, как он уже шагал через загон для скота, где от тел, волов, в холодный воздух поднимался порог. Несмотря на смрад животных и помоек, он различал ароматы стрипни. Прочавкав через двор, он увидел дымок, вьющийся над вентиляционным отверстием в верхнем этаже амбара. Поплотнее закутавшись в плащ, который дала ему христиана, начала доливать деревянные ступени приставной лестницы по одной, толкая себя вверх силой правой ноги. Когда он добрался до верха лестницы, от усилия пот сбегал ручейками вдоль хребта. Толкнув дощатую дверь, он заглянул во мрак чердака. Потребовалось лишь мгновение, чтобы движение внутри уведомило его, что с полдюжины мужчин и женщин сидят, скорчившись вокруг огня и подвешенного над ними закопченного горшка. Подобное он не раз видел в родном селе в Англии. Совместная трапеза над хлевом посреди зимы. Место, где виланы и вольные селяне могут потолковать о жадности аббата, о зверствах констебля и ненавистной десятине помещика. В своем убогом житье они не знали ничего, кроме своих весей или графств, и обычный разговор вертелся вокруг сломанного плуга, охромевших валов, не проложить борозду, или о том, на какую глубину надо сеять в этом году озимый ячмень, не уродившийся в прошлый раз. Суровая погода – либо воля Господня, дабы они молились усерднее, либо дьяволово проклятие за чьи-то проступки, пьянства или прелюбодеяние. Это пристанище, укрывающее от глаз и ушей управляющего поместьем или старосты. Появление Блэкстоуна напугало крепостных, мужчин и женщин, собиравших навоз, рубивших дрова и подметавших дворы. Даже дворовая челядь занимает более высокое положение, чем эти люди, отмахивающие что ни день многие мили до поместья ради своей черной работы в уповании, что на них не нападут разбойники, лишив и тех крох, что остаются у них после уплаты непомерных десятины пошлин. Сгрудившиеся люди подскочили на ноги, потупив взоры. Женщины преклонили колени, а мужчины поклонились, поспешно облизывая капли похлебки с губ. Томасу внезапно стало не по себе из-за вторжения. Но он уже вошел и теперь не знал, куда себя деть. Некоторые бросали опасливые взгляды на его изукрашенное шрамами лицо, считая увечья каиновой печатью. Над селянином вечным сумраком нависает предостережение священника, подкрепленное рассказами о восьмездии, что надо отдавать матери церкви больше. Блэкстоун понял, что если повернется, не обмолвившись ни словом, Это поселит в сердцах этих людей страх, что их недобрые высказывания о своих господах были подслушаны. «Я учуял запах харчей», – неловко проговорил он. «Давненько я не едал похлебки». Богачи питаются мясом, а силы для сражения или тяжелых дневных трудов дает ячмень. И Блэкстоун Стоун по нему с той поры, как начал поправляться в тесном мерке замковых покоев и коридоров. Он ступил ближе к горшку. «Что здесь? Горох и ячмень?» Одна из женщин вступила вперед, по-прежнему пряча глаза. «Да, господин». Ее почтительность застала его врасплох, усугубив неуют от того, что к нему относится как к человеку высшего ранга. До него внезапно дошло, насколько отличаются его одеяния от лохмотьев этих чумазых селян, перемазанных присохшей грязью и навозом. «Можно ли отведать?» Вопрос породил немедленную реакцию. Страх был написан на их лицах. «Господин, у нас нет ничего такого, чего иметь нам не надлежит», пролепетала женщина. у «Убогий пирог из свиных потрохов и овощи, каковы нам дозволены». «Не бойтесь, я здесь не за тем, чтобы поймать вас. Коли вы добыли силками господского кролика или выловили рыбу из его реки, мне нет до этого дела», проговорил он, медленно протянул руку и взял деревянную ложку из руки женщины, почти физически ощутив, как ее трясет господин негоже она касалась моих губ мямлила она упрямо не выпуская ложку из рук увидев трепет замешательства на их лицах он все таки отобрал у нее ложку и погрузил в кипящее варево выгребая разваренные зерна женщина я вовсе не владыка поместье я простолюдин возвышенной дланью моего принца когда он поднес ложку к губам и подул чтобы остудить один из мужчин осмелился заговорить «Тогда вы больше не простолюдин, господин!» Рука Блэкстоуна дрогнула. Неужто это правда? Прикосновение к смерти исхитило его из скромного прошлого и швырнуло в иной мир. Похлебка застряла в горле комом. Постучав ложкой о край горшка, чтобы отряхнуть остатки, он вернул ее женщине. Смрад животных и людей смешивался с едким дымом, ел глаза и льнул к одежде, как его прошлое. «В сердце человек остается прежним», — молвил он. Двое из мужчин настороженно зашаркали к нему, загородив дверь. «У вас не здешний акцент, господин. Вы из Парижа? Один из королевских людей?» Настроение внезапно переменилось. блэкстоун и не заметил, когда в воздухе повисла угроза нет я гость графа жана де аркура быстро проговорил он и увидел что имя де аркура заставило их остановиться латник господин под кресси там вы и получили эту рану спросил другой но не успел кто либо еще обратиться к нему с дерзким вопросом как у двери показался один из телохранителей вам лучше выйти и поглядеть ззреет беда сказал он сжимая в руке короткую боевую секиру Люди расступились, давая Блэкстоуну пройти. Выйдя, он увидел, что его стражи собрались теснее, прикрывая собой человека, распростершегося в грязи, а вокруг собирается недовольно ропщущая толпа. «Кто это, черт возьми?» – вопросил Блэкстоун, первым спускаясь по лестнице, пока телохранитель прикрывал ему спину. «Оруженосец или кто-то на вроде. Мы не могли разглядеть платье, потому как оно в грязи и крови». «Но он не крестьянин, это уж наверняка», — сказал телохранитель. Выразить свое изумление Томас не успел. «Когда спустимся с лестницы, ступайте через загоны и примите вправо», — велел телохранитель. блэкстоун протиснулся мимо нескольких напуганных животных, выбравшись на главную улицу деревни с глубокими колеями, еще похрустывающими утренним литком. Теперь, внимательно посмотрев в сторону колыхания теней на околице, он разглядел висельника с перемазанным телом цвета охры, только вот его волосы и тунику перепачкала не грязь, а проломленный череп и полусодранное лицо, залившее его тело кровью. Перевел взгляд на человека, недвижно простертого в грязи. «Он жив?» «Почти. Побит так, что едва душа в теле держится», — ответил телохранитель. «Поднимите его на коня» сказал Блэкстоун, берясь за луку и карабкаясь в седло. Нога все еще не могла удержать его вес, когда согнутой стояла в стремени. «Взять его?» – с сомнением переспросил солдат. «Да, живо!» Приказ Томаса прозвучал достаточно властно, чтобы солдат повиновался без дальнейших экивоков. Собравшаяся вокруг всадников толпа роптала все явственней уже зазвучали проклятия и угрозы в полный голос. Пока Блэкстоун и двое других с помощью коней сдерживали толпу, не давая подступиться ближе, двое оставшихся взвалили беспамятного на холку коня, и как только все были в седлах, Томас велел всем пустить коней вскач, пока они не поднялись на бугор среди пастбища в миле от деревни и не увидели никаких признаков погони». Уложив незнакомца на землю, окропили его потрескавшиеся губы водой. Когда Блэкстоун пытался утереть хоть часть грязи с его лица, его ладонь отвела волосы с лба «Поглядите-ка!» — воскликнул Томас, на лбу избитого красовалось клеймо лилии, еще не зажившее от прикосновения раскаленного тавра. Меллан наклонился. «Он француз?» — поинтересовался Блэкстоун. «Не ведаю». «Может, госконец ответил Меллан. «Гасконцы с юго запада верны английскому королю. Коли эти селяне ловят человека, коего считают татем или лазутчиком наемников, то клеймят его». Томас смахнул часть грязи с туники лежащего. Веки раненого затрепетали, а затем он возрился на них, как лис, вытащенный из норы. «Англичане!» — прошептал он отчаянно, едва слышно. «Да». Ответил Блэкстоун, уже зная, что это цвета короля Эдуарда. Тот с облегчением улыбнулся. «Слава Богу! Ваше лицо со шрамом напугало меня до усрачки!» Прошептал он, прежде чем снова впасть в беспамятство. Томас отдал свой плащ, чтобы согреть несчастного, пока солдаты рубили молодые деревца и окоряли их, чтобы свить волокушу и неспешно доставить его домой. «Месси Ир-де-Аркур выпарит меня за то, что я доставил в его стены врага», простонал Меллан на подъезде к замку. «Нет, не выпарит», — возразил Блэкстоун. «Он уже дал прибежище одному». Им оставалось не более дневного перехода до замка, когда появились всадники. Один из солдат эскорта заметил полдюжины человек, пересекших открытый луг прежде, чем скрыться в зарослях. «Они будут дальше по дороге, за слепым поворотом», предположил один из солдат. «Я видал не меньше шестерых, и отличительных цветов на них не было. Надо быть бандиты. Вот говно, скверное дело. Их больше нашего, а они свирепые ублюдки». Повернувшись в седле, Меллан взглядом поискал путь к бегству. «Бросим волокушу и ходу вверх по холму и через лес». «Мы его не покинем», — отрезал Томас. Меллан подогнал коня ближе к Блэкстоуну. «Послушайте, мессир Томас, нынче не время геройствовать», — непочтительно изрек он. «Эти дикие ублюдки в большинстве шесть к четырем». «Шесть к пяти», — поправил Томас. «Христос всемилостливый! Здесь не упражнения с деревянным мечом, вы ни разу так не бились. Им нужны наше оружие и кони». «Тогда мы им скажем, что пусть держат карман шире», — ответил Блэкстоун. «О, ага, бандиты страсть, как любят малость поболтать. Будь у нас хлеб и сыр, мы могли бы уж заодно и поделиться», — буркнул тот и обернулся к остальным. «Срезайте волокушу, дуем в лес». «Стоп», — крикнул Томас, — «мы не покинем этого человека. Если вы удерете, я останусь. И уж тогда сами объясняйте своему господину, как я погиб». Увидел, что этот аргумент угодил в цель. Войны в замешательстве повернули коней, а Блэкстоун выступил вперед. «Я с двоими поеду вперед. Носилки оставим здесь, среди деревьев», — он указал двоих. «Используйте эти заросли как укрытие. Привяжите коней и ступайте пешком. Возьмите только арбалеты и мечи, щиты оставьте. Если их шестеро, они будут заперты между кустами на откосе и склоном у опушки. Зайдите с фланга». Мгновение все смотрели растерянно, а потом Мэллон неохотно бросил: "Я это сделаю. Будем держаться поближе к кустам. Пошли", сказал он одному из солдат и отдал щит Томасу. "Он вам понадобится, а коли вас убьют, Я хотя бы смогу сказать, что мы пытались вас спасти". "Вы чокнутый ублюдок, господин Томас. Уповаю лишь, что вы не погубите нас всех". Привязав лошадей и подготовив арбалеты, Они вскарабкались вверх по склону и протиснулись сквозь заросли. Блэкстоун дал им время уйти подальше вперед, а затем повернул коня. Молча вознес молитву, чтобы урок усвоенный им на первом перекрестке дорог Нормандии сработал и здесь. В тот день сэр Гилберт Килбер верил свою жизнь в руки лучников и засада принесла им победу. Теперь же Томас Блэкстоун просил двоих французов породеть о его спасении. «Говорить буду я», — заявил блэкстоун «А коли они не станут слушать?» — спросил один из солдат. «Мы их убьем», — припечатал Томас. блэкстоун поехал впереди, тронув коня неспешным шагом, а двое оставшихся при нем солдат по обе стороны от него, отстав на полкорпуса. Если он оценил ситуацию правильно, у бандитов не будет пространства для маневра, так что в случае боя Томас может ринуться вперед на прорыв. Но стоило им свернуть за поворот, и эта идея улетучилась. Бандиты уже перегородили дорогу, скучившись так, что не проедешь. От их лошадей валил пар, должно быть, они преследовали отряд Блэкстоуна уже давненько, изо всех сил понукая коней, чтобы нагнать его. Томас понял, что они тоже сориентировались на местности. Вперед Блэкстоуну и его людям не прорваться. Небритые типчики выглядели так, будто выползли из земляного пола кабака. Кожаные камзолы залоснились за годы от жира и пота, в своих куртузах и быценятах с открытыми лицами они выглядели как шайка дезертиров, затянувших пояса и не брезгующих ничем, только бы выжить. Лошади скверные, наверное, украдены у крестьян и едва пригодные для езды, но для этих людей лошаденки с вислыми спинами годятся до поры, пока они не добудут коней получше а за любого гарнизонного коня, которого и кормили, поили получше, и коновал с кузнецом вовремя подковывали, и убить можно. Томас и его люди держали клинки мечей на правом плече, продолжая ехать вперед шагом, пока не оказались в полудюжине лошадиных корпусов от бандитов. Уловка в том, чтобы заставить тех маневрировать мешая друг другу. Блэкстоун остановил свой отряд у небольшого изгиба дороги, где был разъезд для телег. Если удастся залучить врага сюда, они окажутся в более выгодном положении для боя. Собрался с духом, чтобы найти слова, которые могут толкнуть тех в драку. Смелость города берет. «Это материны когти тебе лицо подрали, когда она вытягивала тебя из своей утробы!» Поддел один из бандитов, очевидно, главарь. «Его дают людям получше тебя», – парировал Томас, пытаясь спровоцировать того. И я убил ради него». «Такой сопляк, как ты!» — насмешливо бросил тот. «Такой английский лучник, как я!» — отрезал Блэкстоун и увидел, как выражение их лиц сменилось неприкрытой ненавистью. «И что же сие тогда такое? Ты разъезжаешь с людьми нормандского владыки?» «Я разъезжаю с теми, с кем хочу, а вам след бы заняться чем иным». «Разве не ваше дело чистить выгребные ямы в монастыре или от вашего смрада монахов тошнит?» Лицо бандита перекосило. «Дальше тебе по этой дороге не проехать, английская отребья!» — прорычал он. «Это вольный тракт, и у нас нету при себе звонкой монеты», — сказал Томас, стараясь выиграть как можно больше времени, чтобы арбалетчики наверняка вышли на позиции. «Нам без разницы!» «Теперь дорога наша, и мы берем, что хотим и когда хотим. Где двое других?» — спросил главарь. «Коли вам ведомо, что есть другие, тогда вам ведомо и то, что с нами ранены на носилках. Они охраняют его дальше по дороге». Главарь бандитов миг поразмыслил над этим, а потом хрюкнул, удовлетворившись объяснением. «Они не станут чинить бой, как только вы сдадите своих лошадей оружие». «И тогда можете вступать на все четыре стороны!» Сломанные носы, покрытые шрамами руки этого урода с обвисшей кожей, утыканной черными угрями и желтоватыми глазами от чрезмерного пьянства, поведали Томасу, что он боец в лучшем случае и хладнокровный убийца в худшем. Его не тронет смерть мужчины, женщины или ребенка. Никто не проронил больше ни слова и не шелохнулся. Каждый готовился к сражению». Лошади бандитов жались друг к другу, вынуждая седаков брать под узцы и толкаться. «Значит, торговаться ты не хочешь?» — произнес Блэкстоун. «Торговаться?» — расхохотался тот и поглядел на свою шайку. «У вас есть что-нибудь на продажу?» Один из них простёр в сторону главаря свой меч. «Гесина грабит и изнасилует Деву Марию! Пусть даже она выторгует у дьявола пощаду!» Бандиты загоготали, одобрительно бормоча и с ухмылками принялись смотреть, сумеет ли стоящий перед ними англичанину сидеть и удержать себя в руках. Тумас ощутил, как рана на ноге засвербела и в грудь закрадывается страх. Во рту пересохло. Первый удар нанесут ему, и его действия решат исход стычки. «Двое этих людей лучше всех говноедов-ланцхнетов вместе взятых. Проваливайте с этой дороги, пока я...» «Их на вас не напустил!» — изрек Блэк Стоун, уповая, что бойцы у него за спиной не скривились из-за перспективы возглавить атаку. Наемник потянул носом воздух. «Да не ж кто-то из вас обосрался! Я чую страх отсюда! Валяй, малец на наземь, на колени и моля о по пощаде!» «Я меняю твою жизнь на дорогу!» — отрубил Томас. «Раступитесь, или я прикончу сперва тебя, а потом твоих людей!» По лицу главаря промелькнула неуверенность, словно он решал сложную загадку. Именно этой провокации Блэкстоун и желал. Его большой палец прижался к обмотанной шнуром рукояти меча. Страха как не бывало. Бандит взревел, пришпорив лошадь. Находившиеся по бокам от него были напуганы этим, и их мимолетное замешательство дало Томасу преимущество. Он наддал пятками, и конь ринулся вперед меч бандита был на полпути вниз когда клинок блэкстоуна промелькнул под ним попав главарю в горло его конь с разгоном врезался в лошаденку бандита отшвырнув ее влево и щит томаса отразил удар когда лошадь покойника вильнула в сторону сбросив голову главаря и преградив дорогу другому бандиту блэкстоун вывернулся ощутив как щит выворачивает меч Дернув нападающего вперед, и один из солдат эскорта Томаса вонзил копье в его открывшиеся ребра. Затем арбалетные болты с глухим стуком прошили двух задних бандитов, и те, падая, заперли оставшихся в живых. Одному удалось развернуть лошадь, но Меллан, продравшийся сквозь кусты, ударил его сверху от коса. Его клинок разрубил череп бандита от уха до шеи. блэкстоун открылся справа как раз в тот момент, когда один конник протиснулся мимо запаниковавшей лошади-главаря и изготовился к нападению. Солдат, который должен был прикрывать Томаса с этой стороны, получил два весомых удара, несмотря на усилие отразить атаки на Блэкстоуна и свалился с коня. Как только солдат упал, меч бандита по широкой дуге метнулся назад, чтобы снести голову Томасу. Блэкстоун припал к гриве коня И меч плашмя ударил по плечу, порвав его под доспешник, но не затронув плоти. Бандита от удара развернуло, и Томас всем своим весом обрушился вперед, вонзая волчий меч в печень и легкие противника. Удар был столь силен, что клинок застрял, и падая, бандит вырвал оружие из ладони Блэкстоуна, заставив его пошатнуться в седле. Он упал среди копыт задним числом, проклиная себя, что не завязал змеиный узел на гарде меча. Свернулся клубочком, чтобы уберечься, слыша людские крики и вопли боли, перекрывающие ржание объятых ужасом лошадей. Ногу жгло, словно в ран влили расплавленный свинец, по голове попало копытом. На тошнотворное мгновение мир закружился. Инстинкт, заставил его прижаться для защиты к откосу а потом кто то встал между ним и конем поднимайтесь крикнул мелан они все мертвы кроме одного приняв протянутую руку томас не без труда поднялся мелан вопросительно поглядел на него когда блэкстоун отвел волосы с лица и увидел мазок крови на ладони ему повезло я в порядке сказал ему блэкстоун «Похоже, вы умеете этим пользоваться, мессир Томас», — сказал Меллун, впервые признавая ранг Блэкстоуна, протягивая ему волчий меч, выдернутый из трупа. Блэкстоун прошел по тракту туда, где один из телохранителей охранял уцелевшего бандита. Еще один из людей до аркура держал лошадей, а солдат, прикрывавший Блэкстоуна сбоку, сидел с землистым лицом, привалившись к откосу. «Гайер!» Его резанули через кольчугу. Еще малость покровоточит, а потом кровь свернется. Жить будет, хоть и не заслуживает сочувствия за то, что так все обгадил. Кровь, господня! Ему-то и делов было, что я оба к вас. Я уж позабочусь, чтобы ему удержали плату и выпарали за это. При мысли о новой боли и утрате той малости, что он заработал, лицо раненого окостенело. «Он бился славно?» — соврал Блэкстоун. «Задержал напавшего на меня! Дайте ему вина, и прежде чем трогаться, позаботимся о его ране!» Скрипнув зубами, раненый поднялся на ноги. «Благодарю вас, миссир Томас!» «Ты везучий ублюдок, Гайар! Даже не представляешь, насколько!» Кивнул Меллан, прекрасно зная, что куда чаще латники винят в своих неудачах простых солдат, а меч наемника едва не достал Блэкстоуна. Пленный стоял на коленях, в грязи, со связанными за спиной руками. Сальные волосы прилипли к лицу, залитому потом сражения. Меллан рывком запрокинул его голову, и бандит охнул, обнажив поломанные почерневшие пеньки на месте зубов. — За кого сражаешься? — спросил у него Блэкстоун. — Мы не служим никому, — ответил тот и тут же свалился от пенка Меллана. «Лживый ублюдок! Полдюжини подонков вашего толка не выжить самим по себе! Вас тут больше! Где?» – вопросил Меллан. Тот отрицательно затряс головой, заработав еще пинок за неуступчивость. «Довольно», – поднял руку Блэкстоун. «Слушай меня, я дам тебе волю». Меллан не мог поверить собственным ушам. «Мы вздернем этот кусок дерьма и оставим его труп в назидание остальным, осмелившимся вступить на землю моего господина». «Нет, я сделаю это по-своему», — не уступал Блэкстоун. «Поставьте его на колени и развяжите». Меллан подступил к Блэкстоуну вплотную, встав с англичанином нос к носу. «Мы сделаем его примером, как поступил бы мессир де Аркур». «Его здесь нет». Отрезал Блэкстоун и попытался отойти, но Мелланд снова встал перед ним. «Мы его убьем!» – прошипел Мелланд. Остальные, не скрывая недовольства, забормотали в знак поддержки. Перед глазами Блэкстоуна вспыхнуло воспоминание о силе и властности Килбера, принимавшего нелицеприятное решение. «Делай, как я говорю, живо!» – проговорил Блэкстоун, не повышая голоса. «Я знаю, что надлежит!» И снова Мелланд заколебался, но Блэкстоун не шелохнулся и не выказал ни малейшего желания передумать. Наконец Мелланд подчинился, за волосы вздернул пленного на колени и перерезал узы. — А теперь поведай, кому служишь и можешь ступать, — обратился к нему Блэкстоун. — Вы все равно меня убьете, — бросил тот с вызовом. — Нет, я тебя не убью, — даю слово. — И чего оно стоит? Честь моя заслужена по праву. Этим все сказано. Бандит заколебался. Мне надо выпить. Никакой выпивки, только обещанная свобода. Итак, для кого ты совершаешь набеги? Тут на минутку задумался. А чего терять-то? Для наемников, удерживающих шульон. Блэкстоун вопросительно поглядел на Меллана. Милях восьмидесяти, слишком к югу. «Он контролирует перепутье сообщил Меллан. «Кто там?» «Сколько?» — требовательно вопросил Блэкстоун, а Меллан угрожающе поднял кулак. Бандит вздрогнул. «Немцы, французы, гасконцы, всякого рода племени, английские диссертиры тоже, по более шестиести человек, порой того пуще, возглавляет их Сакет, он ихний вожак». «Сакет?» Le «Железный кулак. Слыхивал я об нем», — сказал Меллан. «Он бретонец. Все они ублюдочные душегубы до единого. Они и мать родную за кувшин вина продадут. Он самый отъявленный. Его так прозвали за то, что он любит убивать поверженного на наземь, проламывая череп ударом кулака». Блэкстоун понимал, что люди Даркура с радостью выпустили бы бандиту кишки а потом повесили в качестве предупреждения остальным, чтобы держались от владения господина подальше, они выжидательно смотрели на него. Порой необходимо действовать жестко. Блэкстоун замялся не в силах решить, какое из действий послужит его цели лучше. Найти меньшее из зол — вот что отделяет бесчеловечную пытку и смертоубийство от преподачи урока врагу. «Тащите его сюда» приказал он. Меллан поволок бандита за волосы и бороду к поваленному дереву. Блэкстоун занес меч для удара. Колени у бандита подкосились, роняя на бороду слюни и сопли, он взмолился о пощаде. «Нет, нет, вы, вы клялись честью!» «Я всегда держу слово. Я дам тебе свободу. Меллан, его руку туда», — указал Блэкстоун на пень. Меллан и остальные воины Д'Аркура, прижав пленного к земле, заставили положить руку на пень. «Скажи этому железному кулаку, чтобы не вздумал соваться на эту территорию снова, и что сэр Томас Блэкстоун, присягнувший своему суверенному владыке-английскому королю, разыщет и убьет его, и это честное предупреждение!» Клинок Блэкстоуна напрочь отсек пальцы десницы Татя. Блэкстоун велел перевязать рану бандита, но прежде чем отослать его прочь, ему преподали еще урок. Собрав мечи убитых, их тела пригвоздили к деревьям в качестве предостережения. Покончив с этой работой, Меллан остальные не обмолвились ни словом. Если они и питали какие-то сомнения относительно англичанина, те исчезли, как кровь, пролитая на дорогу.